Ксюша понятий не имела, что ее ждет, когда устраивалась в ООО «Живая водица». Провальное собеседование обернулось неожиданным успехом. Первый же рабочий день начался знакомством с ревнивой невестой босса. И все бы ничего. Да только сам босс оказался со странностями. Коллекционирует драгоценные яйца, носит фамилию «Бессмертный» и предпочитает костюмы «тройки» а в самой фирме его прозвали Кощей. Как долго Ксюша продержится на новом месте и какие тайны хранит босс, читайте на страницах книги.